Глава восьмая. Самое бойкое дело выпало на долю богатой избы Петра Васильевича, где останавливались все господа, и ястребов, и следователь. Сначала старуха, бабушка Лукерия, тяготилась этим постоем, а потом быстро вошла во вкус, когда посыпались легкие господские денежки за всякие пустяки. И за постой, и за самовары, и за харчи, и за сено лошадям, и за разные мелкие услуги. Теперь бойкая феня оказалась как раз на месте и едва успевала помогать старой бабушке. Она и самовары подавала, и в погреб бегала, и комнаты прибирала, и господам услуживала. «Ты уж, голубка, постарайся», — ласково говорила бабушка Лукерия. «Ноги-то у тебя молодые». Всю жизнь прожила бабушка Лукерия и не видела денег в глаза, как сама говорила. «Да и какие деньги у бабы, которая сидит все дома», и убивается по домашности да с ребятишками. Муж-покойник выстроил хорошую избу, завел скотину и всякую домашность, а по-фатьянски семья слыла за богатую. Правда, у бабушки Лукерии были скоплены на смертный час рублей 15, запрятанных по разным углам, и только. А тут деньги повалили сразу. Крепкую старуху вдруг охватила старческая жадность. Ей стало казаться, что все мало и что нужно пользоваться коротким счастьем. Не проходило дня, чтобы она не отложила рубля или двух. Особенно любила она, когда давали ей серебро. Ведь всю жизнь прожила на медные деньги, а тут посыпались серебрушки. Бабушка Лукерия с какой-то детской радостью пересчитывала их, прятала и опять добывала, чтобы лишний раз полюбоваться. Это перерождение произошло всего в несколько недель, и бабушка Лукерия отлично изучила, кто, когда и сколько дает и как лучше взять. Старуха видела, что господа охотнее дают деньги фени и стала ее подсылать. Конечно, молоденькая это приятнее господа. Пошутят, посмеются, да и отвалит в другой раз целую полтину. Сначала феня артачилась и стыдилась, а потом стала привыкать, чтобы хоть этим угодить старой бабушке. Чего отсумлеваешься, глупая? усовещивала ее старуха. Дикие у них деньги. «Не убудет, небось, ежели и пошутят в другой раз». Феня была нежадна и с радостью отдавала деньги бабушке. Встреча с отцом в первое мгновение очень смутила ее, подняв в душе детский страх грозному родимому батюшке, но это быстро вспыхнувшее чувство так же быстро и улеглось, сменившись чем-то вроде равнодушия. «Что же, чужая так чужая», — с горечью думала про себя Феня. Раньше ее убивала мысль, что она объедает бабушку, а теперь и этого не было. Она работала в свою долю, и бабушка обещала купить ей даже веселенько воситься на платье. «Старайся, милушка, и полушалок куплю», — приговаривала хитрая старуха, пользовавшаяся простотой фени. «Где нам бабам взять денег-то? Небось, любезный сынок Пётр Васильевич не раскошелится, а все норовит себе до да себе. Наши бабье дело совсем маленькое». Эти планы бабушки Лукерии чуть не расстроились. Раз в воскресенье приехала на Фатьянку сестра Марья. Улучив свободную минуту, она разговорилась с Феней. «У вас здесь сказывают о веселье не то, что у нас. Сидишь, даже одурь возьмет. Прокопий на своей фабрике. Анна с ребятишками, мамонька, все вздыхает, а лежаловаться жаловаться начнет. А я как очумелая. Завидно на других-то делается. Тятенька-то столько разов был у нас рассказывала Феня, и не глядит на меня, хуже чужого. И домой он нынче редко выходит. С новой шахтой связался, и днюет, и ночует там. А уж тебе, сестрица, надо своим умом жить, как-никак. Дома-то все равно нечего делать. Рассказывала Феня, как наезжал несколько раз Акинфий Назарыч, и как заливался слезами, а потом перестал ездить, точно отрезал. Рассказывая, Феня всплакнула. Очень уж ей жаль была Акинфия Назарыча. «Гляди, потужит, потаскует, да и женится на своей тайболовской киржанке, говорила она сквозь слезы. «Молодой он горе-то скоро износит. Такая на меня тоска нападает под вечер, что и жизни своей не рада». «Пирует», — сказывали Акин Назарыч. «В город уедет, да там и хороводится. Мужчины все такие. Наша сестра сиди да посиди, а они везде. Пошли да поехали. Небось, найдет себе утеху, коли уж не нашел» между прочим сестра мария подвела ловко разговор к деньгам которые получала теперь бабушка лукери пали и до нас слухи как она огребает деньги то завистливо говорила мария испытующая глядя на сестру тоже подумаешь счастье людям мы вон за богатых словем а в другой раз гроша расколотого в дому нет тятенька то не расщедрится в обрез купит всего сам и денег не ни, ни так бьемся так бьемся иголки не на что купить Знаю ведь я, как вы живете. Сладкого немного. Ну, сказывали, что и тебе тоже перепадает. Мыльников как-то завернул и говорит: фени деньги повалили, тот двух гривен и даст, другой полтину. Побожился, что не врет. Я бабушке Лукири все отдаю, Марья. На что мне деньги? Вот уж это ты совсем глупая. Бабушка Лукирия свое возьмет, не беспокойся. Обжаднела она, сказывают, а ты и всего-то не отдавай, себе оставляй. Пригодятся как-нибудь. Не век тебе жить с бабушкой Лукери. Эти речи не понравились Фене. Она даже пристыдила сестру, позавидовавшую чужому счастью. Я бабушку Лукерю в век не забуду, говорила Феня. Она меня презрела, приголубила. Не наше дело считать ее-то деньги. Сестры расстались благодаря этому разговору довольно холодно. У Фени все-таки возникло какое-то недоверие к бабушке Лукерии. И она стала замечать за ней многое, чего раньше не замечала. Точно совсем другая стала бабушка. И даже из лица похудела. А бабушка Лукерия все откладывала серебро и бумажки и смотрела на господ такими жадными глазами и точно хотела их съесть. Раз, когда к избе подкатил дорожный экипаж главного управляющего и из него вышел сам Карачунский, старуха ужасно переполошилась куда ей поместить этого самого главного барина». Карачунский был вызван свидетелем в качестве эксперта по делу Кишкина. Обе комнаты передней избы были набиты народом, и Карачунский не знал, где ему сесть. «Пойдем, касатик, в заднюю избу», — предложила бабушка Лукеря, «И здесь-то негде тебе и присесть, а там пока посидишь». «Спасибо, бабушка», — охотно согласился Карачунский. «Может, самоварчик поставить, а то молочка Али яишенку?» говорила заученным тоном старуха. «Жарко теперь летним делом, а следователь-то еще когда позовет?» Карачунский приехал раньше, чем следовало, и ему действительно приходилось подождать. Отворив дверь в заднюю избу, он на дороге столкнулся с Феней и даже как будто смутился. До того это было неожиданно. Феня тоже потупилась и вся вспыхнула. «Вы какими судьбами попали сюда, Федосия Родионовна?» спрашивал удивленный Карачунский. «Вот приятная неожиданность». «Я уже давно здесь, у бабушки Лукерии. «Ага», — протянул Карачунский, пристально поглядев на наблюдавшую его старуху. «Так, что же, дело прекрасное, отлично. Я даже что-то такое слышал. Бабушка, так вы похлопочите относительно самоварчика?» «Сию минуту, касатик». Старуха, по-видимому, что-то заподозрила и вышла из избы с большой неохотой. Финя тоже испытывала большое смущение и не знала, что и делать. Караченский прошелся по избе, поскрипывая лакированными ботфортами, а потом быстро остановился и проговорил. «Послушайте, Федосия Родионовна, вы так похорошели за последнее время, что я даже не узнал вас с первого взгляда». Феня еще больше потупилась и раскраснелась. «Вы смеетесь, Степан Романович», — тихо прошептала она со слезами на глазах. «Не до красоты мне». «Да, да, догадываюсь. Ну...» «Я пошутил. Вы забудьте на время о своей молодости и красоте и поговорим, как хорошие старые друзья. Если я не ошибаюсь, ваше замужество расстроилось, да? Но что же делать? В жизни приходится со многим мириться». «Хм...» Он присел к столу и своим душевным голосом начал расспрашивать Феню, давно ли она здесь, как ей живется вообще, не скучает ли и так далее. Никто еще с ней не говорил так. А перед ее глазами пронеслась сцена поездки с мужем в Балчуговский завод, когда Степан Романович уговаривал их помириться с отцом. Да, это был почти родной человек, который смотрел на нее так участливо и ласково, а главное, так просто, что Феня почувствовала себя легко именно с ним. Она подробно рассказала, как бабушка Лукерья выманила ее из Тайболы и увезла сюда, как приезжал несколько раз Акин Фейназарыч как она сама истомилась в этой неволе. «Бедненькая!» — еще ласковее проговорил Карачунский и потрепал ее по залевшей щеке. «Надо как-нибудь устраивать дело. Я переговорю с Акинфием Назарычем и даже могу заехать к нему по пути в город». Феня отрицательно покачала головой и тяжело вздохнула. Карачунский понял совершавшийся в ее душе перелом и не стал больше расспрашивать. Бабушка Лукерья втащила самовар. «Ну, бабуся!» «Как вы тут поживаете?» «Ничего, косачек. Пока Бог грехам терпит. Феня, ты уж тут собери чайку, а я в той избе управляться пойду». Карачунский выпил стакан чаю, а когда его пригласили к следователю, сунул Фене скомканную ассигнацию. «Что вы, Степан Романович?» «За хлопоты. Я ничего даром не люблю брать». Из-за этих денег чуть не вышел целый скандал. Приходил звать к следователю Петр Васильевич и видел, как Карачунский сунул Фене ассигнацию. Когда дверь затворилась, Петр Васильевич орлом налетел на Феню. «Ну-ка, скажи, что он тебе дал». Феня инстинктивно сжала деньги в кулаке и не знала, что и делать, но к ней на выручку прибежала бабушка Лукерья и оттолкнула сына. «Мамонька, хоти издали покажи, сколько он дал», упрашивал Петр Васильевич, заинтригованный бабьей жадностью. Бабушка Лукерия сделала непростительную ошибку, в которой сейчас же раскаялась. Она развернула скомканную ассигнацию при всех. Пять цолковых!» — Изумленно прошептал Петр Васильевич, делая шаг к матери. Мамонька, что же это такое? Ежели, например, на ты все деньги будешь загробаздывать? Не твое дело! Зыкнула старуха. Разве я твои деньги считаю? Однако это даже весьма мне удивительно, мамонька, кто у нас. Например, на хозяин в дому. Феня, в другой раз ты мне деньги отдавай, а то я с живой кожи сниму. Нет-нет, сказала старуха, с искаженным лицом. Мне, мне, мамонька, побось ты бога. Уйди от греха, а то прокляну. Феня ужасно перепугалась, возникшие из-за нее ссоры. Но все дело так же быстро потухло, как и вспыхнуло. Карачунский уезжал, что было слышно по топоту сопровождавших его людей. Петр Васильевич опрометью кинулся из избы и догнал Карачунского только у экипажа, когда тот садился. «Степан Романович, на предки милости просим!» — бормотал он, цепляясь за кучерское сиденье. «Надерни их поедешь, так в другой раз чайку напиться, молочка. Я, значит, здешний хозяин, а Феня — моя сестра. Мы завсегда!» Карачунский с удивлением взглянул через плечо на здешнего хозяина, ничего не ответил и только сделал головой знак кучеру. Экипаж рванулся с места и укатил, заливаясь настоящими волдайскими колокольчиками. Собравшиеся у избы мужики подняли Петра Васильевича на смех. А ты, собачки, за ним побеги, Петр Васильевич. Ах, прокурат, глаз-то кривой у него как заиграл.